троллейбусы и трамваи. «Все-таки странный ты какой-то парень. Я за тобой уже полчаса наблюдаю. Стоишь, сам с собой разговариваешь, руками машешь. Напился, что ли, опять? Ты пьяный такой милый, такой смешной, трогательный был мальчик. И при пухлости эти твои совсем тебя не портили. Я даже чуть не влюбилась в тебя. Особенно, когда ты бригадиром был. Суровый такой командир, настоящий». Алена помолчала. Ну вот, а теперь ты самый настоящий студент. Так что все у тебя хорошо. Люську только жалко. Что с ней? Спросил Павлик и почувствовал, как во рту у него пересохло. Забрала дурочка документы и уехала. Муза ее отпускать не хотела, а Люся ни в какую. Подписывайте мое заявление точка. Муза тогда и говорит. Раз ты уходишь, так и я уйду. Пусть это будет мой последний приказ. Значит, действительно из-за меня ушла, понял Павлик и мысленно заплакал. Куда она уехала? Не знаю, в деревню, говорят, какую-то. Хорошую. душ уж, наверное, не в плохую. Она еще раз посмотрела на Павлика, еще более красивая, одухотворенная, взрослая и загадочная, чем на картошке, и улыбнулась отстраненно, равнодушно. Странно подумал не Непомилуев. Как я раньше этого равнодушия не замечал. Ну что, права я была? Прошло твое наваждение. Ладно, ступай, мальчишечка. Играйся. Погоди. Ну что еще? Я хочу спасибо тебе сказать и прощения попросить. За что? Ну так, ты столько времени своего на меня потратила. Ошибки мои исправляла. Стихи читала, учила себя не жалея. А я? Что ты? Ну это, не дождался тебя, вздохнул Павлик, виновата. Ты же сама сказала, что когда мы в Москву вернемся... А я тебя обманул, получается. Да я не в обиде. Это же шутка была, малыш. Она рассмеялась и вдруг показалась ему похожей на прежнюю Алену с выбивавшимися из-под платка золотыми волосами. Девица с гибкой поясницей. «А ты подумал, что я серьезно, да?» Непомилуев поглядел на нее растерянно и кивнул. «Ах, серьезно? А что же ты тогда?» Глаза у Литовки вдруг бешено сверкнули. Она подскочила, как девчонки на уроке физкультуры, когда прыгают через козла, поцеловала Павлика ледяными губами в его чистую щеку, а потом с размаху влепила в поцелованное место пощечину не очень то и больную но оттого еще более обидную обжигающую и прежде чем опешивший он успел что либо промолвить исчезла в темноте так же необъяснимо быстро как генерал Передистов, оставив в повлушенной душе сожаление и пустоту ничего я в них не понимаю и никогда не пойму одна прогнала другая обсмеяла третья пороже дала вот что я им всем не так сделал спросил павлику ветра И, не дожидаясь ответа, побрел, куда глаза глядят, по просторному парку, устланному опавшей листвой, мимо сторожки с инструментами, мимо неработающих фонтанов, а потом вышел к реке и долго смотрел на воду, на трамплин, на церковку над обрывом и сооружение огромного города за рекой. Темнота наступила незаметно, совсем не так, как в деревне. Зажглись уличные фонари, огоньки в далеких домах, гостиницах и учреждениях, на Лужнецкой набережной, и в маленьком кафе «Старт», где за столиком с белой свечой, вставленной в пузатую бутылку из-под заграничного ликера, сидели в этот час Николай Кузьмич с музой Георгиевной, поминали бедолагу Семибратского, говорили о смешном пареньке, которого себе на беду приняла на факультет опальная деканша, и о письме в газету, которое Сущ сам сочинил, и мягонькая через силу его подписала, а потом неумело жгла на свечке Павликова заявление об отчислении, И руки у нянечки дрожали, Хотя она и не выпила в тот вечер Ни капли коньяка. Дрожащие огни отражались В чёрной маслянистой воде. Проплыл вниз по течению Последний буксир и исчез за поворотом. Постепенно весь город На глазах у Павлика превратился В огромную, теряющуюся в бесконечности россыпь мерцающего цвета И сделался таинственным, манящим. «Бог ты мой, какой же он был большой!» И сколько людей в нем живет, учится, работает. Павлику даже дурно от этой мысли стало. Как здесь не затеряться и всех обогнать, к чему призывала его на картофельном поле страшно красивая и самолюбивая, но вовсе не смертельная Эляна. Он попытался вспомнить деревню, старуху, баню, но почему-то ничего не вспоминалось и не отзывалось. Словно кто-то взял и стер его воспоминания, как прыщи. И никаких особых чувств к Люде Павлик, как ни старался, в душе тоже не обнаружил. Может, за это исхлопотал по физиономии. Эх, Люда, Люда, вздохнул он и прислушался, но Люда не отвечала. В метро не Непомилуев не стал спускаться, ну его сколько там народу. Шел вдоль долгого проспекта, сил по сравнению с утром прибавилось, достал сигарету и с удовольствием выкурил. В молодости быстро всякая хворь проходит, и душевная, и телесная. Ветер совсем стих, дождик накрапывал, но тепло стало туманно и очень похоже на ту ночь, когда он топал от Семибратского в лагерь. Только вокруг теперь было много огней, людей, автомобилей, автобусов и еще этих. Он забыл, как они точно называются, а точнее путал, тех, что на рельсах и что с рогами. В пятисотом-то ни тех, ни других не было, только автобусы. Неужели он будет жить здесь пять лет, как станет учиться? как будет сдавать экзамены, а что будет делать потом, и что с ним вообще будет. Это на картошке можно было ни о чем не думать и жить одним мгновением, а теперь шиш, так не поживешь, да и возраст. Девятнадцатый год пошел. Это ж страсть как много, а он ничего еще сделать не успел, а он столько всего должен сделать. Павлику вдруг стало тревожно от того, что он теряет время, И студент прибавил шагу, а потом уже почти побежал по проспекту мимо домов, фонарей, автобусных остановок, деревьев, обгоняя редких пешеходов, как будто боялся куда-то опоздать. Могучий, смешной, нескладный. Похожий не то на чертежника, не то на географа с картой СССР под мышкой. В курточке на рыбьем меху, в куцом партийном костюме с дешевым крестиком на черном шнурке под белой рубашкой. И стеклянной банкой кижучевые кры с острова и в перламутровом тубусе. И кто-то смотрел на него и неслышно шептал: "Беги, Павлушка, беги". И кто-то оберегал его, чтобы не упал, не замешкался, не попал под машину на перекрестке, ведь мальчик не привык в большом городе жить, троллейбусы с трамваями путает, заблудится хуже, чем в лесу и дорогу не найдет. А ему еще столько здесь ходить на улице у входа в общежитие. Курила Буратинка. Она стояла независимо, спиной к двери, но Павлик не рассудком, а таежным чутьем догадался, что стоит она тут не просто так. Стоит потому, что ждет его. И, наверное, давно уже ждет. Ему сделалось тепло и хорошо, даже если она ждет его лишь потому, что она высокая, и он высокий. И она может, не сутулясь, смотреть на него снизу вверх. Кажется, папа, я ошибся с однолюбом подумал Павлик с нежностью, глядя на Буратинку. И, похоже, эта девочка, мам, не занята. Москва, Анадырь, 2016-2018